— сказал хозяин, показывая на Маликорна, который совсем забился в угол. Путешественник, приподняв плащ, быстро взглянул на Маликорна. «Этот господин не мой друг». Хозяин так и подскочил. «Я его не знаю», — покачал головой приезжий. «Как?» — скричал содержатель гостиницы, обращаясь к Маликорну.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 «А для кого же?» — спросил Малекорн. знал для меня». «Отлично. А комната?» «Взгляните», — сказал незнакомец, протягивая руку к приближавшемуся шествию. Малекорн подсмотрел в указанном направлении и увидел носилки, а на них францисканца, о котором он рассказал Монтале, присочинив некоторые подробности следствием появления незнакомца и больного францисканца было изгнание молекорна которого хозяин гостиницы и крестьяне служившие насильщиками бесцеремонно выставили на улицу читателю уже были сообщены результаты этого изгнания и передан разговор маникана с монтале которую манекан отличавшийся большей ловкостью чем маликорн сумел разыскать чтобы расспросить ее о дегише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 разрушивший планы Маликорна и Маникана. Изовит 11 -го года. Чтобы не томить читателя, мы прежде всего поспешим ответить на первый вопрос. Закутанным в плащ путешественником был Арамис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 Франц